«Пусть войдет первый», — приказал сенатор и увидел в дверях сурового, но осторожного человека, упрямо не поднимавшего глаз. Чтобы он почувствовал себя свободнее, Патриций предложил ему кубок вина, который пил сам. «Спасибо, нет», — покачал головой гладиатор. «Я пью только поску, освежающий напиток из подкисленной уксусом воды». Вино туманит мозг и замедляет реакцию. Аврелий восхитился железной волей гладиатора. Поска, конечно, утоляла жажду, но была совсем невкусной. — Как зовут тебя, Ретиарий? — Гелиодор, сенатор. — Отвечает однозначно, — ответил про себя Аврелий, и не открывается, словно в сражении на арене. — Согласен, Гелиодор. Я, конечно же, не стану вредить твоей физической форме. А теперь скажи мне, как ты стал гладиатором? Я родился в Гербите, на Сицилии, в горах, недалеко от Этной, — заговорил гладиатор, — в очень бедной семье. Гербита сегодня Никозия, сицилийский городок, не путать с одноименной столицей республики Кипр. Еще с детства я хорошо дрался, поэтому и решил рискнуть. Записался в «Гладиаторы», и сейчас у меня хороший контракт. Останусь жив, вернусь на свой остров сказочно богатым. — Вижу, ты умеешь говорить ясно и просто, — с удовольствием отметил сенатор. — А много ли таких, как ты, приезжает из провинции в надежде заработать деньги на боях «Гладиаторов»? — Много, — признался Гелиодор. — Например, со мной сюда приехало шестеро, теперь остался только я, другие быстро сгорели. В этом ремесле, чтобы не встретиться со смертью, нужно обладать большим хладнокровием. Что скажешь о Хеледоне? В бою он был неотразим, по сути, непобедим. Никто не умел так владеть сетью и трезубцем, однако он не смог бы долгие годы оставаться на арене. Одной ловкости здесь недостаточно, я уже говорил. Он был слишком уверен в себе, и рано или поздно его кто-нибудь прикончил бы. Так или иначе, теперь одним конкурентом меньше. Ты видел, как он упал на землю? Нет, я только что закончил бой, всякий раз, когда возвращаюсь с арены, хочется побыть одному, успокоиться. Кроме того, меня не интересуют чужие дела. У меня своя забота — постараться выжить. А это, знаешь ли, нелегко. — Спасибо за помощь, гелиодор Пока что все. Аврелий вздохнул. — Если и другие атлеты окажутся столь же разговорчивыми, как этот сицилиец, рассчитывать будет не на что. Следующий позвал Патриций и увидел перед собой невысокого коренастого человека, скорее широкого, чем высокого, с толстыми губами и огромными усами. — Как зовут? — Геракл, — прогремела в ответ с сильным варварским акцентом. — Говоришь по латыни? — усомнился Патриций. — Мне не нужна латынь, я есть сила, я есть сармат, — Я есть гладиатор. Ты знал Хелидона? Хелидон есть сила, очень большой сила. Теперь Хелидон нет, и я есть самый сильный. Где ты находился, когда он упал на землю? А! Наморщил лоб Геракл. Известно ли тебе, что начал было сенатор? А! Повторил Сармат, явно с трудом понимая римскую латынь. Публий Аврелий жестом отпустил его. От подобных разговоров определенно мало толку. Когда Геракл ушел, в дверях появился Кастр, а за ним привлекательный стройный юноша со светлыми локонами, явно привыкшими к рукам хорошего парикмахера. «Авэ!» — сенатор стаций приветствовал вновь пришедший, красиво выбросив вперед руку. «Авэ!» — Будь здоров, здравствуй. — Меня зовут Галик, и я к твоим услугам. — У тебя прекрасная речь, — заметил Аврелий. — Я из Августодуна, сегодня город Оттен в Бургундии, Франция.